Затянувшаяся поездка не утомляла. Работал выгревающий и фильтрующий воздух кондиционер, на плоском экране небольшого телевизора шли передачи новостного канала. При желании в удобных надёжно прикреплённых к полу креслах можно и вздремнуть. Раскладываются узкие лежаки, имеются небольшие подушки, тёплые пледы. В холодильничке напитки. В редкости быстрого приготовления на стене висит микроволновка. Есть даже туалет. Правда, как в нём поместится, к примеру, кемаль, я не представляю. По внутренней связи прозвучало: "Товарищ генерал-майор, подъезжаем". Принял, спасибо. Нерка гочнувшись на рессорах грузовика остановился. Несколько минут тишины, затем лязгают замки. По дистанционной каманже разблокировались все четыре двери. Сороже распахивает входную. Камашине, из чего я рассчитывал, что заедем в Кремль. Обычный внутренний двор госучреждения со всех сторон харкерного вида здания. На улице нас ожидает Илья Юрович в сопровождении группы охранников. Вижу Сергея со Станиславом, да и остальные знакомы наши из исследовательского центра. Генерал-полковник подходит, здоровается, пожимая руку, задаёт мысленным вопросом: действительно ли звучали те настораживающие разговоры? Но по лицу матёрого разведчика что-либо определить не представляется возможным. Товарищ офицеры, Времени у нас немного, поэтому сразу переходим к отработке завтрашних действий. Александр Владимирович, ваши напарники уже частично в курсе. Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Слушаюсь. Ещё раз окинув нас взглядом, начальник командует: "Вперёд". Автоматика распахивает двустворчатые двери. Небольшое фойе Выход на лестницу перегорожен прочной решёткой. Нам вправо, там вход в подвал. Следую за Хамитом и Гамалем. Илья Юрьевич с охраной держится сзади, шагах в пяти. На пути к цели заблудиться невозможно. Бетонный коридор уныло одноражен и лишён ни шир развилок. Подмечаю установленные миниатюрные видеокамеры. Воздевыла безопасные электрические плафоны горят через каждые 4 м, отлично освещая путь. Минут 20 хода, и коридор заканчивается обширным залом. Он тоже хорошо освещён. В глаза бросается нанесённая слева на полу стене разметка. Сворачиваем туда, останавливаемся. Две широкие полосы выполненные белой люминесцентной краской на кирпичной стене мелом начерчены контуры прохода Товарищи офицеры сопровождение будет следовать с вами до первой контрольной линии ко второй вы пройдёте уже только втроём примерно в том месте где нанесён мелом контур появится проход будет закрыт пелентой вроде клубящегося чёрного тумана непроницаемого для зрения, но безопасного. За ним коридор шириной 3 м, часто встречаются ниши, повороты, есть ответвления, ведущие в тупики. Атаки по тустороньих сущностей обычно происходят из ниш и тупиков, но возможны и прямо из стен. Освещения нет. Кемаль Ширина коридора 3 м, а проход всего в полтора, именно так. Объяснения нет, примите как факт. Задаю вопросы я. Какова протяжённость коридора? Неизвестна. Боевые группы сумели продвинуться ориентировочно на 300-400 м. Так доложили те, кто сумел вернуться. На всякий случай уточняю. Связь С нормально мерим. Отсутствует. Полок не пропускает ничего, даже глушит телефонную линию, хотя провода остаются целы. Внутри связь тоже не работает. Подумав, спрашиваю: "Илья Ерович, останки предыдущих экспедиций?" Отрицательно покачивание головой. Ничего. Нет даже щербины от пуль. хотя стреляли там много, всё куда-то исчезает. Щербины, взглядевшись в стену, понимаю, что меня в ней смущало. Тут тоже много стреляли. От того места, где сейчас стоит охрана. Повышен шищеродейского подземелья людям. Подхожу ближе, провожу рукой. Точно? следы от пуль, разворачиваясь, генерал-полковник спокойно и чётко продолжает. Попавшие под воздействие потусторонних сущностей люди сходили с ума или становились одержимыми, пытались убить тех, кто ожидал их здесь. Процесс заражения проходил в разные сроки. Кто-то сразу, кто-то по истечении определённого времени. Успешно пройдя медицинское обследование и ответив на вопросы вполне адекватно и разумно ответив. Так. Проведённые надвышечными церковные ритуалы эффекта не дали. Уточняю, каков максимальный срок инкубационного периода? 3 суток. Именно поэтому применяются особые меры безопасности. Одержимые отличаются крайне высокой скоростью реакции, невероятными подвижностью и живоучестью. Где с кем они соприкасаются напрямую, в физическом контакте, заражаются тоже. С целью недопущения разработаны специальные мероприятия. Их сейчас и будем отрабатывать. Обращаюсь к моему куратору. Товарищ капитан, выдайте макеты. Есть Константин вытащил из тёмно-синего длинного чехла имитацию нашего вооружения, раздал, вернулся на место. Охрана занят позиции. Парни грамотно рассредоточиваются по залу. Наверняка тут будут сделаны укрытия и поставлены автоматические огневые точки. Возможно, и огнемёты в качестве последнего аргумента. Товарищи офицеры, пожалуйста, идите от стены, от начерченного контура и внимательно следите за командами. Выполняем. Два шаг от полосы раздаётся громкое на месте где-то установлена мощная акустика. Замираем. Оружие на землю. Аккуратно складываем стволы и ножи. Два шага вперёд. Теперь мы точно между полосами. Рюкзаки, принесённые предметы. Ты смотри, в нас верят. Наклонившись, изображаем выполнение. Шаг вперёд, расстегнуть, распахнуть куртки, и повернуться. Ахмед комментирует: "Здесь нас осветят дополнительными прожекторами". Высказываю догадку. Солнечными. Да. Ради демонстрировав отсутствии скрытого оружия и демонов под полами курток, видим, как часть охраны быстро и грамотно меняет позиции. Теперь они расположены только с одной стороны, вперёд, на выход. Следуем обратной дорогой. Если нам не поверят относительно отсутствия оружия, то в стенах можно разместить массу контрольной аппаратуры 100% так и сделано вот уже фойе на месте по команде выдвинутся занять места в своей части салона двери распахиваются наш фургон стоит вплотную лисенка пущена вход гостеприимно открыт вперёд проходим оказывается в окне выскочить Блотною к стене и борту машины смонтирована решётчатая конструкция. Иванис не уйти, мешает лестница. Небо тоже, соответственно, в клеточку. Садимся в кресло, лязгает автоматически закрывающаяся решётчатая дверь. Боцке охраны появляются три парня. Тесновато им там будет, да ещё и со стволами наготове.